Глава 3. Столица Дэнита. Куда двинемся дальше, капитан? Вопрос принадлежал пилоту звездолёта Герд Дмитрию Желтову и был не таким уж простым, как казался. Посещение варп-маяка не дало нам ровным счётом ничего. Мы по-прежнему не знали, где находится сейчас император Георг I. Взятый нами на маяке робот-андроид ничем не мог помочь в этом вопросе, а, возможно, и не хотел. К тому же, человек подобный робот совершенно не понимал ни один из используемых на фрегате языков. С андроидом сейчас работала переводчица Миелонка Гердт Ани вместе с инженером Арун Вамартом, но быстрого прогресса от их работы я, признаться, не ожидал. Единственная зацепка, которая могла нам помочь, была звёздная карта со схемой варп-переходов. которую Герт Руана Локи успела заснять с экрана на свою закрепленную к шлему видеокамеру. Именно эту запись сейчас изучал наш навигатор, соотнося линии и звезды с картой в своем навигационном компьютере. Прогресс в этом деле имелся, но тоже весьма скромный. Звезд вокруг нас имелись многие тысячи, если не сотни тысяч. Да и качество изображения на снятом издалека с экрана видео оставляло желать лучшего. Так что запущенный навигатором процесс компьютерной обработки и поиска соответствия шел крайне медленно. Но именно Герд Аюх где-то через полчаса выступил с предложением. «Полную карту варп-маяков, похоже, не построить, но этого нам и не требуется». Нам нужна столица империи. А если предположить, что цвет линий и их толщина на звёздной карте Имперцев соответствует интенсивности трафика звездолётов, то нам нужна самая оживлённая система империи. Вот это. Космот и Гекхо указал когтим на звезду, которую тянули самые толстые оранжевые и красные линии. Корабли-разведчики с флоры Мелифатов не добрались настолько далеко, но предположу, что это и есть столица. Доводы были весьма убедительными, и я согласился с навигатором. И заодно поинтересовался, сумел ли он уже найти эту звезду на нашей карте. Да, капитан. Оранжевый карлик класса О5. В ближнем космосе такая звезда всего лишь одна. Отлично. Рассчитай её координаты. Прыгнем и посмотрим ситуацию на месте. Через 5 минут мобильная лаборатория вышла в 7 млн километров от оранжевой звезды и «Мы утонули в вале меток на локаторе и шквале электромагнитных сообщений. Все шесть планет системы оказались обитаемы. Об этом свидетельствовали бесчисленные источники тепла и радиации на их поверхности. В космосе же было не просто оживленно. Такого количества звездолетов я не видел даже в тронном мире с ворами Леефата в звездной системе Харшшо. Десятки тысяч кораблей. Похоже, мы не ошиблись, это действительно была столица». «Да и военный флот Империи тоже находился здесь. Я видел на локаторе отметки тысяч боевых звездолетов, в том числе громадных кораблей длиной в три километра, линкоры, их было не менее сотни. А кроме них на локаторе отображались и более крупные отметки. Не знаю уж к какому классу относилась пятерка вот тех гигантов, но это были очень крупные звездолеты». «Есть в базе данных, своры мелиефатов, У-Крэш, малый корабль-матка», подсказал аналитик, заметив мой интерес к пятерке гигантов. Малы, мне даже страшно было представить, каких размеров должен в таком случае быть большой. Увиденное определённо внушало уважение. Неудивительно, что Свора не стала связываться с военной мощью империи и предпочла решить дело миром. Навык картография повышен до 101 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 121 уровня. Вот мы и нашли столицу, проговорил я, просто чтобы нарушить возникшую нервную тишину на мостике. Теперь хорошо бы понять, на каком из тысяч кораблей или на какой из шести обитаемых планет системы сейчас находится император Георг I. И что-то мне подсказывает, что просто появиться в непосредственной близости от одного из крупных звездолётов не самая разумная идея. Это точно, нервно усмехнулся Герд Дмитрий Желтов. Он уничтожат в пару секунд. Мы всё-таки на корабле постройки Мелифатов, определимся для них как враги. Для первого контакта нам нужен одиночный небоевой звездолёт вдали от остальных. Например, барже грузокопов в астероидном поле, или он в полумиллионе километров от нас застыл какой-то грузовик. Прыгаем к нему. Я попробую ментально поговорить с членами экипажа и объяснить наше появление. Заодно узнаем местоположение императора. Идея оказалась здравой, вот только всё сразу пошло не по плану. Не знаю уж, навигатор ли накосячил с координатами или в точке прибытия находился какой-то объект, но при нуле переходе мы почему-то выпали из поля невидимости. До чужого грузовика оставалось километров 9, так что причина не могла быть в нём. Какой-то мусор, бак или контейнер. Таких объектов в космосе действительно хватало. Но что гораздо хуже, в скрытии из невидимости лаборатория реликтов мгновенно отреагировала на опасную ситуацию и ещё до того, как я успел что-либо предпринять, переместилась в случайную точку звёздной системы, бросив мой фрегат Паладин Тамара на произвол судьбы. При этом искусственный интеллект лаборатории продолжал отвечать на мои ментальные команды, но вот возвращаться и подбирать нас категорически отказывался. Нас заметили Грузовик включил двигатель и пришёл в движение. Одновременно с этим на моём мониторе выскочила тревожная надпись о том, что чужой корабль сканирует нас. Навык ощущений опасности повышен до 163 уровня. «Боевая тревога! Пилоты, разгон в сторону этого грузовика! Сокращаем дистанцию и выходим на малую орбиту! Навигатор, срочно дай нам координаты, куда можно отпрыгнуть! Бортовые стрелки, взять грузовик на прицел и быть готовыми уничтожить противника!» Агон пока не открывать. Валерий, Соятан, мне нужна ваша помощь. Сам я первым делом наложил на чужой корабль варп-дизраптор и стазисную сетку, чтобы не дать грузовику уйти. Одновременно с этим судорожно пытался взять под ментальный контроль членов команды противника. Далековата, правда, хотя расстояние уже стало сокращаться. Ещё чуть ближе и есть. Но что за чёрт? На грузовике обнаружилось 7 членов экипажа, вот только среди них не было ни одного человека. С чужими разумами труднее работать. Но все они хотя бы были живыми существами, так что поддавались контролю, чтению мыслей. Я попробовал подключиться к тому, кого посчитал капитаном грузовика. По крайней мере, именно он отдавал приказы остальным. Получилось. Вызывают цитадель Декие, обнаружен враг, чужой фрегат, он атакует наш корабль. Контейнеровоз ПОК ПА-89 просит срочно подмогу. По моему приказу, капитан грузовика прервал связь с цитаделью и замер неподвижно. Я не враг вам. У нас мирная дипломатическая миссия. Мне нужен ваш император Георг I. Где он? Отвечай. В ответ получил поток сумбурных мыслей, из которых сумел вычленить лишь осмысленную фразу, что хозяина роя в Дкие нет. Причём Дкие, по-видимому, было название местной звёздной системы. Где сейчас Георг I? Чувствуй ты, знаешь, отвечай немедленно. Навык опционика повышен до 175-го уровня. Вёлую попытку сопротивления я с лёгкостью подавил и усилил ментальный нажим и получил уже более осмысленный поток информации. Георг I на своём флагмане Бог войны вместе со всем первым флотом 4 дня назад ушёл на территорию людей. В столице Роя в системе Докие остался лишь вспомогательный флот Яйхо, охраняющий столицу исееков. Сам Георг, вот тут я не понял. А «Император сегодня выступает перед новыми курсантами в Нессе. Это давняя традиция, и Георг I каждый год такое делает. Уже лучше. Понять бы ещё, что такое Нессе и где она находится. А ещё из информации капитана можно было сделать вывод, что вся эта военная мощь в Декие — лишь вспомогательный флот? Но что же тогда в основном? Моё ментальное общение с представителем расы Исиек-доминантов прервал судорожный крик второго пилота Сандуна. «Соправитель Камар, тревога! Перехватчики и фрегаты Империи на ближнем подскане! Будут через минуту! Нужно срочно сваливать!» «Координаты для отвар поготовы!» — объявил Герт Аюх. «Бросаю орбитить грузовик и становлюсь в разгон на пересланные координаты!» — тут же среагировал Герт Желтов. «Но я прервал уже готового было отправить наш корабль в прыжок пилота-звездолета. Искусственный интеллект лаборатории неожиданно изменил свое решение и сообщил, что заберет фрегат и вытащит нас из опасной ситуации». Собственно, именно так и случилось. Фригат Поладин Тамары уже вползал под маскировочное поле лаборатории, когда мы увидели прибытие полусотни, как минимум, малых кораблей империи. Быстро же они отреагировали на появление чужака в системе, но мы успели уйти. Несси, Несси, что бы это могло значить? Несси могло оказаться как названием Космической академии, в которой ежегодно выступал император Георг I. Так и с названием звёздной системы космического корабля, дворца, какого-то памятного места или тысячи других вариантов. Но имперский андроид мог знать про Несси, и я направился в кают-компанию, где Меилонка Гертайн вела беседу с захваченным на варп маяке роботом Андроид с наполненным до краёв стаканом апельсинового сока в руке сидел в летающем кресле и по-прежнему улыбаясь, внимательно смотрел на расположившуюся напротив него миланскую переводчицу, которая нарочито медленно произносила фразы на языке гекко и при этом активно жестикулировала, указывая то на себя, то на собеседника. Инженер Милонец Арун Вамарт тоже присутствовал в кают-компании и, подсоединив пучком проводов свой рабочий планшет к разъёму на виске робота, пытался на свой лад изучать нашего неодушевлённого гостя. Черепная коробка андроида была вскрыта, и моим взору открылись находящиеся внутри головы робота мерцающие голубоватые кристаллы, жилы проводов и компьютерные платы. Как прогресс Поинтересовался я на Мейлонском, присаживаясь рядом с Гертайни, и моя хвостатая подруга недовольно скривилась. Что-то пока слабо. Я уже перепробовала самые разные методики, едва не отчаялась. Молчит и все. Дала ему название как минимум двух тысяч предметов и действий на языке Гекхо. Просила повторять за мной слова, но он то ли не способен к обучению, то ли принципиально не хочет учиться. Закончил я фразу, и переводчица кивнула. Именно так, капитан. Мне порой кажется, что робот меня понимает. Эмоции его выдают. Но андроид хочет казаться тупым и бесполезным, чтобы мы от него отстали, при этом внимательно наблюдает за происходящим на фрегате. Его процессор активно задействован. Вклинился в наш разговор инженер, сверяясь с одному ему понятными диаграммами на экране. А ещё андроид ведёт аудиозапись и видеосъёмку и отправляет информацию наружу. Только как-то подозрительно мало данных уходит. Точно, это не видео. Скорее всего, технический отчёт о состоянии робота для сервисной службы и его координаты или своего рода перекличка между подобными андроидами. Андроиды могут общаться между собой и передавать свои координаты, если так долго отсидеться в изолированной системе ДКЕ, нам не получится даже под полем невидимости. Я отобрал у робота стакан с соком и сам отпил, непринуждённо откинулся на спинку кресла и заложил ногу за ногу, после чего проговорил на языке гекку, обращаясь к Гертайне. Если он бесполезен, то нечего с ним и возиться. Найдем андроида поумнее. А Рунвамарт, если не заговорит, выключи его. Голову отсоедини, изучим при случае накопителя информации, остальное разбери на запчасти. Ха, определенно робот меня понял, и мимика на его человеческом лице достоверно отобразила эмоцию страха. Так я и думал. Значит, ты меня понимаешь и просто устраиваешь театральное представление, корчи из себя тупую бессловесную вещь. Ну тогда слушай предельно внимательно. Мне нужно понять, как добраться до Несси. Знаешь дорогу туда? Если не можешь помочь, то ты действительно бесполезен для меня. Прошло секунд 20 напряжённой тишины, и я уж было решил, что ничего не выйдет. Даже начал при вставать с кресла, посчитав дальнейшее общение с андроидом бесперспективным. Как вдруг пленник заговорил. Да, Кун Камар, я знаю Несси. Голос у робота оказался безжизненно металлическим, не выражающим никаких эмоций. Но определенно это было огромным прорывом во взаимоотношениях. Хорошо. Я активировал громкую связь и попросил навигатора Герт Аюха зайти в кают-компанию. Огромный и мохнатый представитель расы Гекхо явно оказался в новинку для имперского андроида. И я заметил, как внимательно робот изучает и ведет съемку незнакомого существа. По моей команде навигатор включил свой наладонник и вывел перед собравшимися голограмму звездной карты, с уже известной нам схемой варп-маяков. Затем увеличил масштаб и отцентрировал изображение на нашем текущем местоположении. «Мы сейчас в ДКЕ», — указал я роботу оранжевую звездочку. «Построю отсюда путь до Несси». Робот-андроид послушно встал с кресла и ловко в несколько касаний указал последовательно несколько звездочек. Внимательно наблюдавший за его действиями навигатор тут же соединил их линиями и сохранил информацию у себя в компьютере. «Несси!» Андроид указал на голубоватую звёздочку и замер, ожидая дальнейших распоряжений. Значит, это всё-таки название звёздной системы. Найдёшь на своей карте? Ментально уточнил я у навигатора, и Герта Юх подтвердил. Хорошо, иди, рассчитай координаты для прыжка. Мы прыгнем напрямую в Неси. Навигатор удалился на мостик, выключив голограмму. Я же допил сок, отставил пустой стакан и обратился к нашему пленнику. В Неси я тебя отпущу. Но сперва мне потребуется твоя помощь, чтобы связаться с императором Георгом I через любого из андроидов на его флагмане. Вы же, андроиды, похоже, умеете общаться между собой. Найдешь подходящую кандидатуру для контакта? Да, Кун Камар, Лэнг Бионика, королева всех андроидов. Она всегда находится рядом с императором.